Глава 52. «Влад, Владик, мой хороший!» Брат радостно кружит меня посреди улицы, я крепко сжимаю его шею и трогаю, трогаю, трогаю. Не в силах поверить, что он живой. Здесь, рядом, вернулся спустя столько месяцев молчания. Это чудо какое-то! За этот период столько всего изменилось, Он, наверное, не знает и не догадывается, и про мать в том числе. «Боже, мне все нужно ему рассказать, вести в курс дела. Срочно, немедленно, будто потом у нас попусту не будет времени». «Сонька, шею отдавишь?» – возмущается Влад. «Хватит! Кто бы его слушал? Я сжимаю настолько сильно, насколько могу». Радостно хохочу, запрокинув голову к небу, и только после всех этих манипуляций спрыгиваю на асфальт и отступаю на шаг назад, чтобы как следует рассмотреть брата. Он изменился, и мы словно заново с друг другом знакомимся. Влад похудел килограмм на десять. Раньше он был мясистее и крепче, и лицо другим стало грубее, жестче, Скулы острые, можно порезаться, щеки впали, на виске и подбородке новые шрамы, а сколько их под одеждой! Сердце сжимается, когда я думаю о том, что ему пришлось пережить, и рядом не было никого из родных. Я тебя искала, произношу шепотом, знаю, а я, как видишь, и сам нашелся. Много заплатила. Угу. «Почти все, что у меня было». «Вот дуреха». Брат треплет мои волосы, я отшатываюсь. Он клянется, что мы много заработаем и этих копеек попросту не заметим. Влад смотрит на дом Ярослава и слегка прищуривается. Невооруженным взглядом видно, что он недоволен. Тем, что я теперь замужем за его другом. Тем, что живу с ним» и мне хочется, подобно страусу, зарыть голову в песок, чтобы не чувствовать себя виноватой. «Вижу, без меня совсем распоясались», – шумно выдыхает Влад. «Что ты, что мать». «Так вышло». «Ладно, мелкая, разрулим, поднимаемся наверх и пакуем вещи». «Пакуем? К... куда?» «Ко мне». Я снял квартиру на Пушкинской. Его тон бескопромиссный и суровый. Влад так решил. И зачем мне сопротивляться, если я тоже? Ведь еще днем мы с Жекой бегали в поисках квартиры. А тут вот она. Бери и съезжай. Да только на душе без остановок скребутся кошки. В квартире нас встречает Женя. Она неловко прижимается к моему брату, И от чего-то покрывается жуткими красными пятнами. Я поочередно смотрю то на подругу, то на Влада. Это еще что за новости? Почему я никогда не замечала между ними симпатии? Влад проходит на кухню, я предлагаю разогреть ему ужин. Пока Ярослава нет, то его порции, что приносит доставщик, мне приходится выбрасывать в урну. За двоих я не привыкла есть. «Брат отказывается и нервно меня поторапливает. Чтобы было быстрее, просит Женю помочь собрать мне вещи, потому что за воротами нас ждет Арсен на машине, а у него ограничения по времени». «Черт, я не была готова так скоро переезжать. Не сегодня, точно!» Опустив глаза в пол, медленно плетусь следом за Жекой. Мы выворачиваем шкаф и пытаемся утрамбовать одежду в дорожную сумку. Естественно, все не влезает, поэтому приходится использовать всевозможные пакеты. Я отключаю чувства, хотя слезы буквально душат меня изнутри. Все идет по плану. По плану. Так будет лучше для всех нас. Остановившись в гостиной, я с тоской смотрю на коллекцию комнатных цветов. Нужно будет попросить домработницу поливать их хотя бы пару раз в неделю. Яр забудет. С собой я решаю забрать только капризный гибискус, потому что он до сих пор не оклемался после травмы. И где-то в глубине души я чувствую с ним некое родство. Мы едем по указанному адресу в гробовом молчании. Лишь Арсен изредка косится на меня в зеркало заднего вида. И как-то недобро усмехается, словно точно знает, что от брата мне здорово перепадет. Без понятия, что он растрепал Владу, но я готова его придушить. Я отворачиваюсь и украдкой вытираю слезы. Не в силах поверить, что наконец-то решилась и перелеснула страницу с Ярославом. Просто взяла и уехала ничего не объяснив, не предупредив. На секунду представив, как Яр возвращается после командировки домой и видит, что меня больше нет. Мне хочется вцепиться в дверную ручку и выпрыгнуть прямо на ходу. И бежать, бежать. Домой. Квартира брата куда лучше, чем та, что мы смотрели сегодня с Жекой. Две большие комнаты, гостиная и много новой мебели. Подруга помогает раскладывать вещи в шкаф и подозрительно долго молчит, словно витает где-то в облаках. Я пытаю ее щекоткой. Что, черт возьми, происходит? Почему она так реагирует на Влада? И почему я вовсе не в курсе? «Я говорила тебе, что все хорошо», возмущается подруга во время передышек от щекотки. «Говорила, а ты не верила». «Поперлась к детективу, отвалила ему кучу бабла!» «Что ж ты сразу не предупредила? Ванга, ты моя!» «Изначально я тоже ничего не знала», признается Жека. «Влад недавно со мной связался, просил ничего тебе не говорить, хотел сделать сюрприз, но только тогда, когда будет полностью здоров. Его чуть ли не по кусочкам сшивали, он боялся тебя расстраивать». «Ах ты предательница!» Заваливаю Женю на кровать и начинаю щипать под боками. Подруга хохочет так сильно, что в уголках глаз выступают слезы. За эти дни столько всего случилось, словно моя жизнь в очередной раз перевернулась с ног на голову. Когда я обосновываюсь в комнате, то провожаю Жеку до входной двери и прохожу на кухню. Влад не спит, курит, глядя в окно. Грустный и жутко уставший. «Как ты, мелкая?» – спрашивает он. «Нормально». «Так уж и нормально», – недовольно хмыкает Влад. «Я ведь, блядь, просил. И его, и Арсена, но больше Яра. Видел, что ты по уши, еще со школы». «О чем ты его просил?» Задаю вопрос, крестив руки на груди. «Чтобы никогда тебя и пальцем не трогал». «Он меня не трогал», – возмущенно отвечаю брату. «Ты вообще знаешь, что было бы, если бы не Яр? Да я бы калекой осталась, сидела бы в поселке и коз доила, потому что на большее была не способна. Я ему верну финансовый долг, верну и убью». «Влад, Боже, прекрати! Я давно взрослая. Бросаюсь в объятия брата, чтобы приглушить вспышку ярости. И мы вообще-то поженились. Сонь, не лечи меня сейчас, хорошо?» Усмехается Влад. «Ты такая чистая девочка, а он своими ручищами к тебе. Какого хуя?» Мои слова не дают ровным счетом никакого положительного эффекта как об стену горох. Влад много говорит, жалуется, возмущается. И мать не обходит стороной. Твердит, что она сука, потому что незаконно выписала его из квартиры и под шумок продала. И отчему перепадает, потому что сплавил меня для реабилитации Жарову. В его голосе столько горечи, словно он разочаровался во всех людях одновременно. И во мне в том числе. Влад настаивает, чтобы я улетела в Канаду. На первое время он даст денег. Дальше будут призовые, съемки в рекламе и прочие фотопроекты. А она в красках обрисовала мои перспективы. Мне показалось заманчиво. А брату тем более. Ему лишь бы не с Жаровым, хоть на другом конце галактики». Последующие два дня я будто не живу, а существую. Все решения за меня принимает Влад, а я слепо доверяю ему себя и слушаюсь, чтобы облегчить погружение в новую реальность, которую он успел позабыть. На звонки Ярослава мне строго-настрого запрещают отвечать. Брат утверждает, что резко обрубив, будет не так мучительно и больно и мне рьяно хочется ему верить. Ярослав звонит настойчиво долго, особенно когда возвращается из командировки. В какой-то момент я просто не выдерживаю и заношу его номер в черный список. Влад все решит. Обязательно. Заплатит за реабилитацию и проживание. Мы квиты. А сейчас я чертовски устала. Будто из меня выпили все жизненные силы. Пока Влад мотается по делам, Женя почти безвылазно сидит со мной в квартире. Мы никуда не ходим. Маемся от безделья и смотрим сериалы. Я даю согласие на поездку в Канаду. Анна приступает к оформлению моих документов. Сообщает, что решение ждать примерно дней десять. Но так как у нее в посольстве работают хорошие знакомые, то и того меньше. Остается немного времени, и я улечу. Пройдет какое-то время, и я осознаю, что поступаю правильно. В один из вечеров мы с Владом сидим на кухне, ужинаем, разговариваем. Сердце сжимается, когда он рассказывает лишь лайт-версию десятую часть того сложного пути, который ему удалось пройти, чтобы выжить и вернуться. Брат всегда для меня много значил. Он был и за отца, и за мать. Так как ему я никому и никогда не доверяла. И раз Влад утверждает, что улететь будет верным решением, то я безотговорочно с ним соглашаюсь. Тем более Ярославу не нужна моя любовь. Он изначально предупреждал о последствиях. Да только я не послушалась. Отдала ему все, что могла и умела. Свою душу и сердце, которое он разбил в дребезги. Владу звонят, и наш разговор прерывается. Он смотрит на экран телефона и насупливает брови. Да, алло, дома. Хорошо, сейчас спущусь. Внутренности сжимаются тугим узлом, когда брат звонко бросает столовые приборы и встает из-за стола. «Кто звонил?» Спрашиваю его как можно спокойнее. «Неважно». «Кто?» Быстро тянусь к телефону, пытаясь вывести брата на эмоции. «Я хочу знать. Должна знать». Влад Грозно требует положить мобильный на место и прячет его в задний карман брюк. «Жаров звонил». Я на пару минут к нему спущусь. «Я с тобой!» «Нет, Соня! Нет, нет, нет! Послушай меня! Ты остаешься дома!» Твердо проговаривает Влад, глядя мне в глаза. «Что бы ни случилось, ты не высовываешься и не покидаешь территорию этой квартиры!» Я нервно сглатываю и понятливо киваю. Слышу, как проворачивается ключ в замочной скважине и крепко сцепляю зубы. Бросив ужин, тут же вылетаю на балкон. На улице темно, но фонари прекрасно освещают двор, поэтому я четко вижу Ярослава, стоящим возле автомобиля. Словно по щелчку он поднимает голову и прямо смотрит на мои окна. Долго и пронзительно, выворачивая наизнанку мою израненную душу. «Не смотри так, не смотри! Ты сделал мне слишком больно! Назад уже нет пути!» Яр достает из кармана телефон, снимает блокировку и, кажется, пытается мне позвонить. Слезы катятся по щекам, в горле образовывается колючий ком. Я отрицательно мотаю головой, понятия не имею, видит он меня или нет. «Ты у меня в блоке. В блоке, слышишь? Хватит. С меня хватит». На улицу выходит Влад и направляется в сторону Жарова. Я прижимаю ладони к горящим щекам, пристально наблюдаю. «Боже мой, надеюсь, они не станут драться. Бывшие лучшие друзья самого детства и причиной испортившихся отношений между ними являюсь именно я». Переговорив, парни уходят куда-то за угол дома. Мне их не видно. Я возвращаюсь в комнату, включаю телевизор. На месте усидеть не удается, поэтому я расхаживаю из угла в угол, не в силах успокоиться и унять нервную дрожь. Проходит больше, чем пара минут. Целая вечность, стрелки часов показывают полночь. Ярый Влад общаются уже больше получаса. За это время можно было все что угодно обсудить. Кровавые картинки проносятся перед глазами, когда я резко срываюсь с места и несусь в прихожую. Глупо отрицать, что Влад сильно изменился после возвращения. Он стал агрессивнее и вспыльчивее. Ищу обувь под тумбой, дергаю ручку двери. Вспоминаю, что Влад закрыл меня на замок. Но где-то должны быть запасные ключи. «Должны!» Я беспардонно роюсь в кожаной сумочке брата и с облегчением выдыхаю, выуживая оттуда запасную связку. Едва не подпрыгивая от радости, когда дверь подается и открывается. Я оказываюсь на свободе. Не дожидаясь лифта, на запредельной скорости несусь вниз. Сердце грохочет, пульс чистит. В голове одна мысль страшнее другой. Я все еще его люблю, люблю, и не могу делать вид, что мне безразлично, не могу улететь, не переговорив. Я не знаю, что скажу Жарову, и нужны ли ему вообще мои объяснения. Возможно, он будет счастлив, избавившись от обузы и скинув с себя все обязательства. Но я хочу попрощаться и посмотреть ему в глаза. Выбежав на улицу, сворачиваюсь за угол дома. Здесь темно и почти ни черта не видно. Я спотыкаюсь, едва не падаю. Слышу вдалеке чуть звинченные голоса и крепкие отборные маты. Боже мой, хоть бы успеть. Я ускоряю шаг в сторону беседки, где виднеются две мужские высокие фигуры. Замечаю, как кто-то заносит кулак. Зажмурившись, слышу противный полосующий сердце хруст. Второй отвечает таким же сильным ударом. «Что же вы делаете, ненормальные? Разве не понимаете, что оба мне по-своему дороги?» «Ярик!» – выкрикиваю на полную силу. «Ярик, Влад, пожалуйста, не надо!»